135 март 13. Будем как дети. Будем просто больше верить в владыки. Нужно отбросить земное мудроствоне, чтобы быть ближе к нему, быть ближе. Не в этом ли смысл жизни ученика? Когда всё существо ученика, все его чувства и все оболочки напрягаются в устремлении к учителю, к тому, чтобы ощутить его в духе. становится ближе учитель близость можно удержать и близость можно отдалить приближение и отдаление её творится мыслями чувствами и поступками всё это ли приближает ли отдаляет нет действий без различных так и будем считать правильный путь с огнём приближения к учителю